Глава пятое В час X наша семья, а точнее детская ее часть и двое взрослых, которым я совершенно не доверял, погрузилась на комфортабельный гражданский вертолет и отправилась на торжественный бал в поместье князя Берегова. До этого момента я не раз летал на винтокрылых машинах, все же работал на Северном полюсе, но вертолетов подобных этому Мне встречать не приходилось. Первое, что бросилось в глаза, какая-то неброская роскошь корпуса. Вертолет выглядел довольно технологичным, вместительным, очень зализанным и дорогим. После того, как я оказался в салоне машины, это впечатление окрепло. Меня порадовали и удобные кожаные кресла с подлокотниками и установленная на них система массажа с подогревом, и довольно большая вместимость, позволяющая не чувствовать себя как в тесной консервной банке. Удивительное открытие, заставившее буквально влюбиться все транспортное средство, заключалось в неестественной тишине, царившей в салоне. Пытаясь разгадать эту интересную загадку, я делал десятки различных предположений, призванных развеять мое недоумение по поводу достижения подобной шумоустойчивости салона. И только после пары минут размышлений догадался посмотреть на вертолет техникой «Глаз Волка». От запестревших ярких знаков на обшивке машины в глазах защипало. Вертолет светился, словно елка, увешанная гирляндами. Ну, конечно же, элементарно. Все дело в магии. Амулет тишины на корпусе, и пассажирам ничего не мешает. Могут лететь с комфортом. Правда, теперь становилось интересным предназначение других амулетов и рун. Скорее всего, что-то защитное. Ведь тяжелое оружие вполне могли заменить и князь темников, и два боевых вертолета, сопровождавших нас на протяжении полета. Вертолеты сопровождения представляли собой что-то похожее на смесь советского Ми-24, по крайней мере, корпус был, ну, очень похож, и американского «Апача». Если последнему увеличить, количество носимых боеприпасов раза так в два, не меньше. Полет проходил вполне комфортно. Я читал на телефоне электронное пособие по этикету, сброшенное мне бдительной Львирой Павловной. Справлять естественные надобности тоже не хотелось, благо Руслан заранее предупредил, что лететь нужно часа два, и остановки в полете не запланированы. В воздухе мы находились довольно долго, около полутора часов. Рот, пригласивший нас на торжество, проживал не очень далеко, в соседней области. После благополучного приземления я открыл в телефоне навигатор, чтобы узнать, сколько мы пролетели, и испытал ни с чем не сравнимое удивление». Оказалось, что за время полета мы преодолели порядка 450 километров. Неплохо, если учесть, что высокая скорость почти не ощущалась. Даже и не припомню, способны ли вертолеты на моей земле совершать подобные подвиги. Вроде бы пока нет». «Не торчи в телефоне, нас уже ждут», – произнес Руслан, проходя мимо. Я поспешил спрятать свой гаджет в карман пиджака и двинулся вперед, чтобы успеть за быстро устремившимися вперед членами рода. К тому же оказалось, что отец выставил специальный щит, который должен был защитить прически женской половины семьи от порывов ветра, создаваемых винтами вертолета, а также все костюмы от поднявшейся пыли. Так что промедление могло обойтись моему смокингу довольно дорого. Хорошо еще, что Федот и Игнат после бала в поместье убыли в столицу в который раз подумал я, радуясь тому, что Игнат не будет портить мне вечер своими претензиями и требованиями продемонстрировать родовую магию. Специальный слуга провел нас через красивый парк к главному входу в поместье, которое оказалось столь же внушительным и старым, как наше. В холле представителей рода уже встречали хозяева, довольно пожилая пара где-то за 70. Он – высокий седовласый мужчина с зачесанными на затылок длинными волосами – одетый в строгий черный фраг. Она – низкая пухленькая женщина в красивом темно-зеленом платье. Несмотря на свой возраст, женщина имела довольно приятную внешность и весьма красивую улыбку. Целители-стоматолог явно хорошо поработали. Во второй раз подумал я, глядя на Береговых, которые хорошо запомнились мне во время бала у Темниковых, возможно, потому что прибыли одними из первых. «Рад оказанной чести», Поджав губы и гордо приподняв треугольный подбородок, весьма сухо произнес хозяин поместья. «Ну что вы, князь!» Склонив голову в вежливом поклоне, ответил отец. «Мы счастливы прибыть в ваш гостеприимный дом. Пока Егор Дмитриевич разливался соловьем, я следил за тем, как на нас смотрит хозяйка этого дома. Ее улыбающиеся глаза казались весьма теплыми, добрыми и приветливыми, однако стоило ей глянуть на мачеху, и улыбка медленно увидала». Как интересно, довольно потирая руки, подумал я. Значит, Белова совсем не в фаворе у некоторых дворян. Пока не знаю как, но думаю, я смогу это использовать. А сейчас необходимо проследить, как к ней будут относиться другие знатные бояре. Наконец, обмен любезностями завершился, и мы направились в большой зал, который оказался немного меньше, чем наш. Протаскавшись около получаса за старшим поколением, я признаться, немного устал. Отец в очередной раз направился к одному из своих знакомых, возле которого мы ненадолго задержались. То, что это не случайно, я понял в тот момент, когда увидел довольно симпатичную пятнадцатилетнюю девушку, платье которой очень гармонично смотрелось рядом с костюмом Руслана. Брат, кажется, тоже это заметил. Он даже как-то посерьезнел. И начал свысока поглядывать на меня, которому вскоре предстояло отправиться в гостиную для детей. Он-то ведь старший и может развлекаться наравне со взрослыми. Все понятно, задумчиво переводил я взгляд с одного подростка на другого. Значит, хотят свести Руслана с этой очаровательной дамой. Хм, а ведь смотрятся они действительно неплохо, нужно только дать им время потанцевать и познакомиться поближе, а там будет видно. Сразу вспомнился бал в поместье Темниковых, где мне пришлось открывать заключительный тур танцев после ужина. Моей дамой была одна хорошенькая девочка из серебряного рода, которая танцевала просто замечательно. Конечно же, я знал о том, что меня ждет, и поэтому очень долго к этому готовился. Благодаря бдительному попечительству Эльвиры Павловны я усовершенствовал имеющиеся навыки и сумел, выдержав сотни внимательных взглядов, не допустить ни единой ошибки. Пока взрослые общались, а Руслан с незнакомой девочкой украдкой переглядывались, Меня и сестер пригласили пройти в специально подготовленную для нас гостиную. Егор Дмитриевич дал добро, и уже через несколько минут мы оказались в помещении, наполненном большим количеством разновозрастных детей. Окинув всех внимательным взглядом, я довольно подумал, что со многими из присутствующих успел познакомиться во время домашнего бала. «Значит, сегодня будет не так тяжело, как я мог думать». Несмотря на то, что общение с детьми меня нисколько не вдохновляло, я старался быть внимательным, интересным и приятным собеседником. Я прекрасно понимал, что присутствующие здесь молодые бояре не всегда будут детьми. Через десяток лет со многими из них придется решать какие-то деловые вопросы, а знакомство в детском возрасте порой помнится до самой глубокой старости. Судя по тому, что я успел заметить, Дети на сегодняшнем мероприятии были предоставлены сами себе. В помещении находился обширный буфет со всевозможными десертами, было выставлено несколько столов для каких-то настольных игр, а у стен гармонично расположились всевозможные мягкие диванчики. Во время разговоров с ребятами я продолжал тренировки с магией и ядром. За предыдущие несколько дней мне удалось научиться ощущать свой источник в любом неподвижном положении. Правда, для этого требовалось около 10 секунд полной сосредоточенности, но оно того стоило. К тому же я прекрасно понимал, что конкретно в моем случае все дело в тренировках. Навык нарабатывается довольно быстро, нужно только не лениться. К большому сожалению, другие грани магического искусства познавались очень тяжело. То же поглощение магической энергии извне замерло на одной точке. Как бы я ни старался, какие бы способы и аналогии не придумывал, количество энергии в ядре не увеличивалось. Второй проблемой, которая не давала мне покоя, стала практика в родовой магии. Судя по рассказам обучавших меня магов, потомственному одаренному для создания заклинания требуется всего лишь желание, сила и воля, однако у меня костануть что-нибудь не получалось здраво рассудив что мне как морозову должны лучше даваться заклинания семейного дара я попробовал создать что-нибудь ледяное и не прогадал действительно у меня получились неплохие ледяные ножи однако ничего похожего на ранее виденные копья или сферу создать так и не удалось при этом уставал я так словно проводил усиленную тренировку с разозлившимся на меня феофаном после занятий я стал с еще большим уважением относиться к силе Георгия и так называемого отца. То, как легко они управляли своей родовой магией, действительно впечатляло. Но такое могущество заставляло серьезно задуматься. Почему Егор Дмитриевич, несмотря на мое поведение, старается не проявлять силу? Пробует разговаривать или действовать через посредников? Что его сдерживает? И что будет, если невидимый барьер между нами исчезнет? «Демона вам всем взад! Нужно срочно валить из поместья! Вот после бала сразу же!» «Да тут у нас новенький!» Громкий возглас прервал мои мысли, не мешавшие завязавшемуся оживленному разговору, и наша компания из шести мальчишек, занимавшая два небольших дивана, дополнилась еще тремя новыми участниками. Подняв голову, я увидел незнакомых парней лет тринадцати, которые с вызовом смотрели на меня». Точнее, смотрел один, остальные явно были свитой. Не дождавшись продолжения, я вернулся к прерванному разговору. Короче говоря, если не владеешь техникой глаза волка или аналогичным заклинанием, лучше с ночным охотником не встречаться. Демоны нашлют иллюзию, и ничего сделать не сможешь. Надеюсь, что сегодня у меня ни с кем никакого конфликта не будет, с надеждой подумал я, а то уже надоело показывать всем свою крутизну. Вот почему многие ребята из этого мира настолько любят доказывать свою силу и превосходство? Вроде бы дети, переходный возраст еще не начался. Почему они все пристают ко мне со своими тараканами? Может, меня кто-то проклял? Или что-то внутри них чувствует во мне соперника с другой планеты? попаданца из иномирья? Не знаю. Но каждый раз, стоит мне попасть в незнакомое место, появляется какой-то паршивец, который портит все настроение. «Да это же сам Иван Морозов!» снова произнес мальчишка, уже открыто намекая на меня. «Наследник почти забытого рода!» «Да, это я», — ответил спокойно, не проявляя никаких признаков волнения. Но не было желания устраивать разборки. «Меня зовут Олег Глинов!» Высокомерно задрав подбородок, представился мальчишкой и назвал имена своих спутников, которые мне также ни о чем не сказали. «Очень приятно», – произнес я, ничуть не изменившись в лице. «А правду говорят, что тот ролик, на котором ты заснят во время покушения в Маршанске, постановочный?» С вызовом глядя на меня спросил мальчишка. «Сколько твой отец заплатил за его создание, а?» В гостиной стихли все разговоры. Я почувствовал на себе внимание детей, прислушивавшихся к разговору. «А что? Почему бы и не послушать?» «Будет, что родителям дома рассказать, ведь не зря же их на бал взяли». Сестры, заметив неладное, поспешили подойти поближе. При этом на лице Марии я заметил явную нелюбовь к моему оппоненту. «Кажется, она готова этого Глинова разорвать. Он что, ее знакомый?» «Хм... А кто это говорит?» После того, как пауза стала неловкой, совершенно спокойно спросил я видимо мальчишка ожидал что я взорвусь начну ругаться или брошусь доказывать свою невиновность однако я был совершенно спокоен и он растерялся все ответил неуверенно кто все так же спокойно спросил я да все вокруг начал горячиться глинов но потом вернув самообладание добавил у кого не спроси все об этом говорят я повернулся к соседу сидящему справа от меня ты тоже об этом говоришь нет Усмехнулся он и, повернув голову в сторону Глинова, добавил «Первый раз об этом слышу». «И я не говорю», – тут же отозвался сосед слева. «И я», – добавил еще кто-то. «И я». «Видишь, как получается», – подумал я удивленной неожиданной поддержкой других ребят. «Обычная вежливость, интерес к их делам, реноме приятного парня, несколько задушевных бесед, и вот уже все становятся на мою сторону. Или просто этот Олег давно всех достал». «А я говорю», – вдруг произнес один из спутников Глинова, пытаясь вернуть разговор в нужное русло. «Я тоже», – быстро подтвердил второй мальчишка из Святой Олега. «Что ж, это далеко не все», – хмыкнув, произнес я и, посмотрев на Глинова, добавил. «А точнее, почти никто». «Я тоже это говорю», – тут же попался на крючок Олег и с вызовом посмотрел на меня. «Вот и хорошо», – кивнул я всем троим. «Можете и дальше повторять невежественные сплетни, но знайте, что я проинформирую главу рода Темниковых об оскорблении его личности и угрозе деловой репутации». «Чего?» – удивленно произнес один из спутников Глинова. «Какое оскорбление!» «Ну как же!» – недоумевая произнес я. «Вы только что при всех присутствующих подтвердили, что считаете род Темниковых лжецами и махинаторами». Думаю, глава княжеского рода не потерпит подобных оскорблений и потребует публичных извинений от старших представителей ваших родов. Вот только не нужно прятаться за спину отца», – разгорячился Глинов, пытаясь спасти ситуацию, вышедшую из-под контроля. «Нужно отвечать за свои поступки». «Вот именно», – тонко улыбнувшись, произнес я. «Поступки, порочащие честь семьи, вы уже совершили, публично оскорбив род Темниковых в моем присутствии» поэтому мне не остается другого выбора, как довести эти сведения до главы рода». «Мы не это имели в виду», – через несколько секунд произнес Глинов, все еще не оставляя попыток изменить ситуацию. «Мы просто хотели узнать, правда ли, что все происходило, как на ролике, или был какой-то монтаж. Однако, вместо того, чтобы задать вопрос, как это делают цивилизованные люди, вы решили оскорбить род Темниковых. Не пошел я на поводу у обидчика». К тому же я давал вам шанс свести происходящее к неудачной шутке, но вы отказались. Я видел, как с каждым моим словом лица мальчишек все больше мрачнели. Ну, конечно, они же ожидали, что я поведусь на провокацию, и им удастся развлечься за мой счет, а все получилось наоборот. Я чувствовал, что присутствующие дети с любопытством и явным одобрением следят, как тройку задиристых мальчишек втаптывают в грязь. Вы еще можете признать собственные ошибки и принести извинения представителю рода», вдруг отчетливо произнесла Мария, с явным удовольствием наблюдавшая за мучениями ребят, отчего их просто затрясло. Олег зыркнул на нее горящими от ненависти глазами. «Мы ничего не сделали, Темникова», — резко ответил он. «Вы оскорбили мой род», — холодно произнесла сестра. «И сделали это в приличном обществе». Мальчишка хотел что-то сказать, но развернулся и быстро ушел. Его спутники ретировались вслед за ним. «Хорошо-то его проучил», – произнес сосед справа. «Достал уже этот Глинов. Думает, раз он представитель золотого рода, так ему многое сойдет с рук». «Тут дело не в этом», – подошла к нашей компании довольная Мария. «Просто Иван на прошлом балу танцевал с Меланией, а Глинов в нее тайно влюблен». «Как он может быть тайно влюблен, если об этом уже знает та же Мария, я спрашивать не решился, однако уточнил». «Только из-за этого мне показалось у вас с ним конфликт. Он учится в нашем филиале», – произнесла сестра и с довольной улыбкой добавила. «На предыдущем имперском турнире я разделала его в пух и прах». «С трудом победила», – уточнила подошедшая Анна. «Но все равно победила же», – упрямо добавила старшая сестра. «А значит, я сильнее его». «Это тоже не все причины», – вдруг сказал один из стоящих рядом мальчишек. «Ты знаешь еще одну?» тут же спросила мария когда многие заинтересованно повернули голову в сторону говорившего тот на мгновение смутился но продолжил многие в курсе того что после танцев нас будут просить продемонстрировать магические умения ребята закивали головами а мы с сестрами недоуменно посмотрели на них так вот дело в том что на балу присутствует посланник императора в следующий момент гостиная превратилась в разворошенный улей даже девочки начали переговариваться и взволнованно теребить платье. «Я, может, чего-то не понял? В чем взаимосвязь?» – спросил у одного из соседей. «Ты что, не знаешь?» – удивленно посмотрел на меня мальчишка, а потом, кивнув самому себе, продолжил. «Полгода назад объявили, что планируется начать набор талантливых молодых бояр для совместного обучения с наследником имперского престола Витовтом II, поэтому цель нахождения здесь посланника императора ясна». Он будет отбирать подходящую молодежь нашего возраста. Глинов мечтал, что первым в команду наследника войдет он, но, думаю, ты со своей ледяной сферой затмишь его болото». «Вот оно, значит, как», – понял я цель махинации Егора Дмитриевича. «Значит, он не хочет, чтобы я обучался вместе с наследником престола, а то рот могу раскрыть там, где не надо, да из-под его опеки выскочу». Пока дети возбужденно переговаривались, ко мне подошла Мария и тихо произнесла. «Красиво ты Глинова уделал. Теперь многие захотят с тобой дружить». Я кивнул. «Если он все же подойдет с извинениями, отправляй его ко мне, хорошо?» Посмотрев в горящие глаза девочки, я кивнул. Отказ в подобной просьбе мог ее серьезно обидеть. Однако эта ситуация мне очень не нравилась. «Я кружил в танце свою улыбающуюся юную спутницу и в который раз с удивлением наблюдал за той грацией, с которой танцуют местные представительницы слабого пола даже в юном возрасте. Танцы для детей длились совсем недолго и заняли около 20 минут после ужина. За это время дети успели почувствовать себя почти взрослыми. После этого хозяин бала представил гостям посланника императора. Невысокого, лысеющего мужчину в мундире министра империи». Попросив уделить ему немного внимания, посланник разлился соловьем на добрые полчаса, хваля то хозяев бала, то императора, то гостей и их детей. Потом он перешел к возрастающей роли империи в мире, к тому, как порой сложно бороться с внешними врагами, к тому, что нужно объединяться, консолидировать общество и стремиться вперед. В заключении он назвал имена нескольких молодых бояр, среди которых оказался и я. Показывать свои возможности или нет, Попытаться попасть под опеку императора? Или остаться под рукой отца, который в любой момент может выкинуть коленце? За последнее время я устал ждать подвоха в каждой ситуации. Несмотря на внешнее спокойствие и дружелюбие, я ни на минуту не забывал, кто я, где нахожусь и что со мной могли бы сделать, будь Феофан не настолько расторопным. Так что время, проведенное в поместье Темниковых, нельзя было назвать спокойным. Да и отец опять начал что-то мутить. Как оказалось, нас, претендентов на учебу, было всего пятеро. Мы стояли на расстоянии нескольких метров друг от друга на одной линии и ждали команды. «Да или нет?» – думал я, глядя на невозмутимое лицо Егора Дмитриевича и на снисходительную ухмылку Галины. «Нет, не показалось. Она действительно считала, что у меня ничего не получится. У таких людей все написано на лице. Может, это она подговорила Петиуса?» Разозлившись, подумал я и, очистив сознание, начал медитировать. «Прошу продемонстрировать свои магические таланты!» Донесся до меня голос хозяина бала, и в этот момент между моих рук начала вырастать тонкая, но длинная и очень крепкая сосулька. «Я здраво рассудил, что от меня не потребует создать сразу несколько ледяных ножей, поэтому лучше сделать один, но размером побольше». Начав процесс формирования лезвия, решил не придумывать ничего сложного и остановиться на тонкой сосульке, которая, кстати, получалась просто отлично. Почувствовав, что силы на исходе, я закончил подачу магии, открыл глаза и в награду за свои старания услышал рукоплескания присутствовавших в зале бояр. У меня получилось создать тонкое метровое копье, которое красиво переливалось. У Глинова небольшое болото где то метр на метр а вот остальные вроде как подкачали но это если судить по их расстроенным лицам я то все это время стоял с закрытыми глазами, поэтому их поту не видел перед тем как принять поздравление от посланника императора я мельком посмотрел на егора дмитриевича и заметил что его глаза горят темным яростным пламенем он явно недоволен подумал с облегчением а значит все правильно